Когда доползли до основания трубы, Ольга стал блевался потом и едва дышал. Видимость чуть улучшилась. С огромной высоты на них падал двойной луч аварийного освещения, а ещё выше просматривались неподвижные лопасти огромного вентилятора. Значит, это центральный вентиляционный ствол шале. Эми солнышко, проснись, пожалуйста. Девочка разлепила веки, но через секунду они снова сомкнулись. Брэд положил ее ручки себе на плечи и встал. Ноги Эми обвили его пояс, но чувствовалось, сил у малышки нет. «Держись, милая. Очень прошу, постарайся». В ответ Эми еще плотнее уцепилась за него, только Брэд понимал, что все равно должен ее придерживать. «Получается, за лестницу придется держаться одной рукой. Божий милостивый». Он повернулся к лестнице и поставил ногу на первую перекладину. «Надо же». Совсем как задачкой школьного учебника. Брэд Уолгаст взбирается по 50-футовой лестнице вентиляционного ствола, шестилетней девочкой на руках. Каковы его шансы на успех, если ствол едва освещен, а девочка в полубессознательном состоянии? Внезапно Брэд понял, как решить задачу. Правой рукой он подтянется к перекладине, потом зацепится правым же локтем и, удерживая девочку на коленях, схватится левой рукой за следующую перекладину. Главное – поочередно напрягать руки и перемещать ими с колена на колено. Сколько она весит? Фунтов пятьдесят? Значит, в момент смены опорной руки свободной придется удерживать именно такой вес. Но с Богом!